Ирина несколько секунд сверлила педагога непризненным взглядом, затем презрительно фыркнула, разулась и поставила рядом со спальником резиновые сапожки, позаимствованные у младшей снохи Чувок. Добротные, крепенькие такие рясапы, и в то же время порядком ношенные, чтобы на них мог польститься кто-нибудь избалованного хорошими шмотками ногчинского племени приодели даму также с чужого плеча, поскольку все, в чем она приехала, было возмутительно дорогим и подозрительно чужеродным в суровой обстановке военного времени. Сейчас на Ирине была недорогая поножена куртка на синтепоновой подкладке, старушечий платок и грубовязкий шерстяное платье Татьяны, висевшее на гости мешком. Казачка была куда как дороднее. Обряженная таким образом светская дама освоиться еще не успела, страшно комплексовала и чувствовала себя, по ее собственному выражению, последней ублюдкой, удравшей из бюджетной психлечебницы. — Это называется резко сменить тему, — буркнула домороченная шпионка, — доставая из рюкзачка маленький кухонный ножик, отточенный как бритва. — Очень, надо вам сказать, неуклюжая попытка, молодой человек. Никакой галантности. Варвары вы тут все. Вот что. Антон рассеянно кивал, на выпады не отвечал, внимательно наблюдая, как ловкие пальцы Ирины производят манипуляции с ресапами. Шведов накануне Собственноручно проделал ювелирную работу. Вживил в литые каблуки женских сапожек два посторонних предмета. В правый – миниатюрный компас, в левый – радиомаяк. Чтобы воспользоваться компасом, необходимо снять сапог и надрезать клееную стельку. Для кратковременного включения маяка ничего резать не надо. Достаточно уложить внутрь сапога магнит и плотно прижать. При возникновении определенного индуктивного контура маяк автоматически включается и выдает сигнал. Магниты вправлены в ручку ножа, в заколку, в простенький медальон, на который вряд ли кто польстится. Кроме того, кончик ручки ножа свинчивается, и маяк может быть вложен в полость, оборудованный внутри ручки как один из вариантов использования при быстрой ходьбе. Чтобы нож не мешал, болтаясь в сапоге. Этот же вариант является основным при благоприятной обстановке, если отсутствует опасение, что в любой момент эмиссар пожелает провериться. В идеале маяк должен работать постоянно с того момента, как эмиссар поверит, что Ирина никакая не шпионка, а именно та, за кого себя выдает. На тот случай, если и это все отберут, в рюкзаке и карманах путешественницы трухой рассыпано крупное крошево из прорезиненной полосы, выдранной из дверцы холодильника. Ирина показала, как будет надрезать стельку и доставать компас, затем сунула ножик в левый сапог, под съемную стельку Натянула сапог на ногу и развела руками. Готово, мол, извольте оценить результат. Сейчас. Антон выбрался из укрытия и прогулялся к Джо, у которого при себе имелся приемник, настроенный на частоту радиомека. Как? Чисто, четко, без помех. Джо оторвал взор от небольшого экрана прибора. Вы бы закруглялись? — Нам еще такую загоголину выписывать. — Успеем, — буркнул Антон, возвращаясь к даме. — Работает? — с надеждой спросила Ирина. — Естественно, работает. А куда он денется? Антон насильственно придал своему тону несокрушимую уверенность. На этот маяк у дамы имеются какие-то особые упования. Мнится даме, что маяк — связующая нить между нею и крутыми, сильными людьми, которые в любой момент, коль понадобится, придут на помощь и вытянут ее из любой неурядицы. Не вдомек даме, что маяк — лишь средство для того, чтобы отследить маршрут движения арабского эмиссара. Если дама умрет... Крутые люди, разумеется, сильно огорчатся, потому что маяк станет бесполезной капсулой слегка присыпанной мерзлой землицей где-нибудь на кладбище рабов-кефиров. А раб уйдет дальше и сорвется с крючка. «Давай дальше!» Антон отвел взгляд, как учили давным-давно при постановке психотехники боя. «Неторопливо!» Одним движением от бровей к линии волосяного покрова, затем вправо-вверх. Просто опустить глаза нельзя. Для любого теплокровного млекопитающего это яркий невербальный сигнал, неосознанно регистрируемый системой восприятия. Попался, голубчик, теперь он давай. Опускать взгляд тот, кто чувствует себя неуверенно. «Боится, либо виноват». «Пожалуйста, дальше», — Ирина наморщила лоб и охорашивающим жестом поправила платок. «Значит, привели меня к этому Махмуду. Объяснила я ему, что мне нужно, сообщила, что я мусульманка». Тут она прозовела и быстро глянула на Антона из-под лобья. «А ты уверен, что они меня к нему приведут?» «Обязательно приведут. У них в этом плане дисциплина», — заверил Антон и, перескакивая через щекотливый безод продолжил. «Привели, посадили. Провела ты там сутки. Утром следующего дня к Махмуду привозят араба, и он целый день до наступления темноты находится там. Твои действия?» В установленное время раскладываю коврик, моюсь, сажусь на колени лицом к востоку и громко молюсь на арабском. Без запинки выдала Ирина, чтобы услышал и заинтересовался. — Если не услышал, — нарастил обстановку Антон. — Если не услышал, просто ору по-арабски, прошу помощи. А он среди них имеет авторитет, в смысле он сумеет меня забрать, если захочет. «Имеет, имеет!» – успокоил Антон. «Уж на этот счет можешь не сомневаться. Они с ним, как с писаной тормой, будут носиться. Итак, контакт с арабом. Откуда знаешь арабский? Почему мусульманка, если русская?» «Жила с родителями в Дубае», – заучено сообщила «Ирина?» Родители – высоковеды, работали по контракту. Там окончила школу, вышла замуж, родила сына – Абу. «Как же Абу? Когда он у тебя, Иван?» Антон озабоченно нахмурился. «Э, «Черт, какой слабый пункт!» «Ты как мы его раньше...» «Почему Иван?» «Почему Иван не обрезан, не знает арабского?» Как только вы доберетесь до Умаева, я раб удосужиться переговорить с ним на предмет твоего сына. Тебе хана. Муж умер, когда Абу был год. Невозмутимо скорректировала версию Ирина. Обрезание сделать не успели. Родители уехали, забрали меня с собой. Оформили сыну гражданство, нарекли Иваном. Вырос в России, воспитывался русским отчимом. А мое мусульманство, так это потому, что оказалось в критической ситуации. Надеялась, что к мусульманке отнесутся лучше. Я так арабу и скажу. И потом араб будет общаться с Умаевым с помощью моего перевода, если вообще будет». «Складно врешь», — одобрил Антон. «Складно». «А вот если этот наш араб был в Дубае?» он тебя в момент расколет. До самой попки, как говорит наш общий друг дядя Толя. Думаешь, город выбран от фонаря? Я была там, на стажировке. Ирина снисходительно посмотрела на педагога. В Дубае. Целый месяц. Все, что нужно, помню достаточно хорошо. А история, которая предложена мною для легенды, Была на самом деле с одной моей знакомой. Я даже фамилию ее мужа помню. Аль-Баади. Я адрес знаю, мы и переписывались. Я в шоке. Покаянно склонил голову Антон. Такие потрясающие, правдоподобные детали, не к чему придраться. Дальше...